Все больше и больше флотов Аартки, Эль-Энах, Сторна и Тирруна перемещались во вселенную Советского Союза, сходу вступая в бой против наваливающихся на него территорию огромных лотерий корявых кораблей-дикарей. Понемногу до руководства флота начало доходить, что проблема куда масштабнее, чем казалось раньше. Хорошо хоть удалось с немалой достоверностью установить имена здешних сверхов. Воин, наставник и госпожа. Правда, им могли помогать и другие, но выяснить, так ли это, возможно, пока не представлялось. Зато удалось обнаружить и уничтожить почти 200 ментальных маток, которые в этой вселенной выглядели несколько иначе. Были раз в десять больше и не оставляли возможности выжить своим управляющим модулям, в роли которых, как и раньше, выступали живые и разумные. Однако целители очень постарались, и всё же спасли шестерых бедолаг, буквально заново вырастив им тела. Вот только, как выяснилось, смысла это не имело. В отличие от освобождённых ранее, эти оказались законченными зашоренными до невозможности фанатиками с крайне низким интеллектуальным потенциалом. Возникало даже ощущение, что им всем сделали лоботомию. Позже выяснилось, что перед помещением модуля в ячейку каждый будущий модуль действительно проходил какую-то операцию на мозге. После тщательного исследования многочисленных трупов целители и биологи обнаружили в лобных долях их мозга остатки странной клеточной структуры. Опслетывали живых и пришли в ужас. Это оказалось некое подобие биокомпа, только не улучшающее мышление носителя, а почти полностью подавляющее его. А после довольно долгих сомнений было решено попытаться удалить планту одного из выживших. В результате получился взрослый ребёнок, помнивший свою жизнь до 12 лет, когда ему объявили о великой чистоте и избрании великими учителями для некой миссии и заставили проглотить противно шевелящегося скользкого червяка. Вывод отсюда следовал один: здешние сверхъе не полагались на воспитанный фанатизм своих слуг, Они сделали его биологическим, почти непреодолимым. «Дарли!» — загорелся перед плак адмиралом голый экран, на котором появился Джон Рассмер. «Нам удалось взять нескольких жрецов и считать их память, точнее, не их самих, а их имплантов. Самое главное, мы выяснили координаты системы, где растят эти поганые импланты. Полагаю, она подлежит немедленному и полному уничтожению. Простите, а о чем речь?» Вмешался советский адмирал Николай Иванович Сологубов, которому общением и образами переводили на русский двор отблеска тьмы текущего флагмана. Ему быстро поведали об имплантах, превращающих слуг сверху в фанатиков и обнаружении фабрики, производящей эти импланты. — Вы правы, — скривился адмирал, — такую пакость надо выжигать на корню. А значит, срочно собираем экспедицию, и отправляем её по разведанным координатам, кивнула Дарли. Возможно, придётся просто уничтожить планету, где расположена фабрика. Поэтому считаю нужным выделить экспедиции кварковая торпеда. Не слишком ли, вскинул брови Джон. С нас за это спросят в сферах. Думаю, использовать их можно будет только если не останется другого выбора, пояснила флаг адмирал. нужно иметь возможность уничтожить фабрики в любом случае там может быть такая охрана что не прорваться тогда останется только запустить торпеду в местную звезду мне кажется ты не права покачал головой дезапасник есть грань которую мы переступать не вправе может и так скривилась лорд адмирал но я не знаю что делать дальше и как справляться с этими волнами нашествия — Мы десятками тысяч жжем проклятые кирпичи, а они все лезут и лезут. — Я понимаю твою досаду, но повторяю, что далеко не все допустимо. — Если хочешь остаться человеком, и Арн... — Ладно, оставим этот вопрос. — Кому, как считаешь, стоит поручить командование миссии? — Киру Ванагу, он самый опытный, — предложил Джон. — Пожалуй. Немного подумав, согласилась Дарли, потом повернулась к советскому флотоводцу... «Товарищ адмирал, ваши люди будут участвовать в миссии?» «Да, конечно», — резко кивнул тот. «Мы отправим уже знакомую вам эскадру адмирала Назарова, усилив ее двумя авианосцами». «Хорошо», — кивнула Арн. «С нашей стороны пойдет небольшой флот, шесть боевых станций, сорок дворх крейсеров, восемьдесят альфа-линкоров и двести двадцать мета-кораблей, плюс еще разные мелочи по необходимости». получив приказ, Кирван широко распахнул пасть и надолго застыв в таком виде, обдумывая предстоящее действие, а затем начал действовать и был при этом быстрым как ртуть. В итоге не прошло и 2 часов, как собранный флот разогнался и ушёл в гипер. Советские корабли взяла в свои ангары одна из боевых станций. Шли на самом глубоком из доступных слоёв, в 16-м. Поэтому добрались до места за каких-то 8 часов. невзирая на то, что оно находилось в другом рукаве галактики. В реальное пространство Гвард ввел флот в световом месяце от системы, без промедления отправив в нее разведчиков. Обнаруженное на поверхности планет сильно смутило его. Гигантские живые то ли медузы, то и артиния напоминали собой биофабрики Ордена, а не сверхов. Это могло означать, что твари использовали наследие какой-то биоцивилизации, Ведь сами они на творчество были совершенно неспособны. «Систему контролирует шесть больших игольчатых ристаллов», — доложили разведчики. «Сканеры сообщают, что именно они управляют биофабриками, в которых растят импланты. Плюс шестнадцать интернатов, судя по первому впечатлению, пилотских. Расположены они на спутниках планет. На самих планетах разумных существ не обнаружено». На каждом спутнике также имеются небольшие ментальные матки. Но Эмафон Биофабри говорит о том, что они одушевлены и возможно своеобразно разумны. Кристаллы важнее всего. У них многое на эти кристаллы завязано, проворчал Архык Лохматой, красный орк, глава научной секции. Их только импульсными орудиями взять можно. Для начала надо нейтрализовать ментальные матки, потом интернаты А кристаллы оставим напоследок. Напомню порядок действий: кирванок. Надо попытаться спасти воспитанников. Кто у нас из великих магов? Как оказалось, слотом полетел Тальки, пёстрый Керси, уже имеющий немалый опыт борьбы со сверхями. Поэтому матки быстро погасили излучением, после чего Минтад погрузил их в стазис. Сразу же после этого легионеры атаковали интернаты. Причём на удивление успешно Нападение в системе, находящейся в глубоком тылу, не ждали, поэтому и сопротивления почти не оказали. Воспитатели, конечно, попытались пустить ядовитый газ, как было положено по инструкции, но не успели. Их, к сожалению, пришлось почти всех перебить, поскольку парализаторы на них не действовали. Одновременный залп десяти импульсных орудий альфа-линкоров по каждому из игольчатых кристаллов заставил ментальное пространство буквально извернуться. Его наполнил тонкий пронзительный вой, от которого Арн буквально выворачивала наизнанку. Кое-кто даже получил инсульт. Но никто, слава благим, не погиб. «Эстер, Архие, благодарят вас за освобождение!» Настиг всех разумных на эскадре ментальный образ непосредставимой мощи. Стоило только последнему кристаллу разлететься в пыль. «Кто вы?» — растерянно спросил Кирванок. «Те, кого здесь быть не должно».